Глава 263. Я сел на землю и сделал несколько глубоких вдохов. «Ты что, хочешь случайно убить меня?» Сяо Цзинь смутился и ответил. «Мастер, мне жаль. Я был слишком взволнован, поэтому не контролировал свою силу. Пожалуйста, не сердись на меня». Я улыбнулся. «Хорошо, я прощу тебя. Пожалуйста, в следующий раз будь внимательнее». «Мои кости не могут противостоять твоей силе. Кстати, когда я отправил с тобой письмо, ты доставил брату Ксюси еще и неприятностей?» Сяо Цзинь начал вертеть головой из стороны в сторону. «Они первые начали. Я всего лишь защищался. Я просто играл с ними и использовал только крылья». Ксюси усмехнулся. «Джангун, забудь об этом, не вини его». Это было просто недоразумение. Сяо Цзин начал кивать головой, словно он рисовый стебель на ветру. «Верно, точно, именно так. Это было недоразумение. Старший брат Ксюси настолько мудр. Ой, нет, мастер тоже замечательный». Глядя на его прелестное поведение, толпа рассмеялась. Лэй Юн подошел к Сяо Цзиню и оценивающе посмотрел на него. «Это дракон? Он такой красивый?» Сяо Цзинь выпятил грудь. «Конечно, ведь я самый красивый дракон в мире!» Ксюси прервал его. «Хватит, хватит хвастаться! Джангун, я должен как можно скорее приступить к лечению твоих ран, ведь чем раньше мы начнем, тем больше шансов все вылечить!» Как только Сяо Цзинь приземлился, Му Цзинь вышла на улицу. Услышав, что Ксюси собирается лечить мои раны, ее худенькое тело мигом очутилось возле меня. Обнимая мою руку, она взволнованно сказала, «Джан-кун, твои шрамы можно вылечить? Замечательно! Это правда здорово!» Я безразлично ответил, «Вы правда задумываетесь о моих шрамах? Нет никакой гарантии, что их можно вылечить. Принцесса, пожалуйста, следите за своим поведением». Мудзи отпустила руку и, захлебываясь от эмоций, ответила. «Джангун, ты же знаешь, что я не это имела в виду, ты...» Я поднял руку, показывая ей не продолжать, после чего вздохнул и произнес. «Продолжим этот разговор после лечения. Я также хочу исцелить эти шрамы». Мудзи кивнула и решительно произнесла. «Это точно сработает. Должно сработать. Старший брат Ксюси...» «Я передаю Джангуна в твои руки!» Ксюси улыбнулся и ответил. «Не волнуйтесь, принцесса, я сделаю все, что в моих силах!» Ксюси и я уединились в комнате. Жанху предложил. «Братья, давайте окружим дом, чтобы защитить их во время лечения!» «Да!» Донгли, Дзяньшань и остальные положительно ответили ему и стали окружать особняк. Мы уселись на кровати лицом к друг другу. Ксюси сказал. «Джангун, сними свою одежду!» Я действительно нервничал, поскольку, сняв одежду, я сильно дрожал. Когда Ксюси посмотрел на мое тело, испещренное рубцами, я перестал дышать. Смотря на меня, слезящимися глазами он произнес. «Брат, ты так сильно пострадал! Я сделаю все, что смогу, чтобы вылечить тебя!» Но это может быть больно. Пожалуйста, имей это в виду. Я твердо кивнул. — Ксюси, давай сделаем это. Ты должен успокоить свою магическую силу и не сопротивляться моей энергии. Теперь расслабься и будь внимателен. Я начинаю. Чистый, сверкающий полупрозрачный белый рог появился в руке Ксюси. Он начал произносить заклинание, а рог стал... подрагивать в его руке, издавая при этом очень мягкий звук. Звук, казалось, проецировался сразу мне в голову. Рог Бога Небес начал изливать туман белого цвета, который сгущался перед Ксюси. Он уже давно закрыл глаза, сосредоточившись на контролировании энергии. Свет, излучаемый рогом, медленно окутывал мое тело. Я не испытывал дискомфорта от контакта с ним. Звук, который, казалось, испортился, продолжал звучать в моей голове. Иногда он был резким, иногда нежным, иногда стабильным, а иногда взмывал вверх. Мое настроение менялось под стать мелодии. Ксюси тяжело сказал, «Перестань прислушиваться к окружению и сосредоточься. Соберись и не думай ни о чем». Его слова испугали меня. поэтому я закрыл глаза и позволил звуку разливаться по моему телу. Постепенно мое сердце успокоилось, и я вошел в медитативное состояние. Ксюси тяжело распевал. «Король богов даровал мне рог бога небес! Рев моего рога пронзит девять небес!» Пока Ксюси зачитывал заклинание, я почувствовал теплую энергию, что проникало в мое тело через поры. Спустя какое-то время мое тело почувствовало сразу кучу чувств — боль, зуд, онемение и так далее. Это причиняло большое неудобство. Меня прошиб пот, я начал непроизвольно издавать стоны, однако, стиснув зубы, я стал терпеть боль. Восстановление моей внешности и отношения с Мудзи превышает это. Количество горячей энергии, проникающей в мое тело, становилось все больше и больше. Мое тело, казалось, было парализовано, и я не мог пошевелиться. Я полностью доверял брату Ксюси и позволил горячей энергии течь в моем теле, не позволяя своим данным вмешиваться в процесс. Мощный энергетический удар заставил мой разум помутнеть, и я потерял сознание. Я погрузился... бесконечную тьму. Громкое пение птиц пробудило меня ото сна. Лучики солнца освещали комнату. Я чувствовал себя вялым и уставшим. Расслабившись, я почувствовал себя более комфортно. Оглядевшись, я начал двигать золотые данны в теле. Приложив усилия, я смог сесть на кровать. И я воскликнул. «Ой!» Большая часть моих шрамов исчезла, а оставшиеся отвратительные рубцы стали менее заметны. Мои руки дрожали, и я дотронулся до лица. Как я и думал, там была похожая ситуация. Шрамы исчезли. Я сплю? Изо всех сил сжав ноги, я почувствовал боль. Ай, нет, кажется, это не сон. Когда моя энергия стала циркулировать по телу, «Мне стало легче». Брат Ксюси лежал рядом со мной. Его лицо было бледным, как у мертвеца. Я сразу пощупал его пульс. Он был очень слабым. Распространив свой боевой дух, я принялся осматривать его. Судя по всему, он упал в обморок из-за перерасхода своих сил. Я не мог ничего поделать, но этот его поступок заставил меня почувствовать удовлетворение. Я боялся, что он не сможет перенести этого, поэтому стал медленно вводить энергию своего боевого духа в его тело. Когда она вошла, его лицо стало медленно розоветь. Ксюси вздохнул и очнулся. Я тихо сказал. «Брат Ксюси! Брат Ксюси, просыпайся!» Ксюси издал стон и открыл глаза. Увидев это, мое настроение поднялось. «Здорово! Ксюси, ты очнулся!» Ксюси посмотрел на меня и подскочил. Схватив меня за руку, он упорно пытался сесть. Со слезами на глазах он с болью и досадой в голосе произнес. «Ох, Джангун, я подвел тебя!»